Глава 2. Как стать жаворонком за 5 минут? Если хорошенько подумать, станет ясно, что давить утром на кнопку повтора сигнала будильника бессмысленно. Это все равно, что говорить «ненавижу просыпаться», поэтому буду делать это снова и снова. Дмитрий Мартин. Комик в жанре стендап. Вы можете полюбить ранний подъем, даже не будучи жаворонком. Знаю, вы мне не верите. Сейчас вы, наверное, думаете, может, для ранних пташек это и правда, но не для меня. Просто я не жаворонок. Поверьте, я пытался. Тем не менее, это правда. Я точно знаю, потому что сам через это прошел. Будучи настоящим Соней, я постоянно жал на кнопку повтора. Хелл называет таких людей дремоголиками. Утро вызывало во мне ужас. Я ненавидел просыпаться. А теперь люблю. Как я этого добился? Когда меня спрашивают, как я превратился в жавронка и полностью изменил свою жизнь, я отвечаю, что сделал это с помощью пяти простых шагов, по одному за раз. Я знаю, что это звучит фантастически, но поверьте бывшему дремоголику, у вас, как и у меня, тоже получится. Главное, что вам нужно знать об утреннем пробуждении, вы можете измениться. Жаворонками не рождаются, ими становятся. Вы можете стать ранней пташкой, если будете выполнять простые шаги, и для этого не понадобится сила воли олимпийского чемпиона. Уверяю вас, когда ранний подъем станет не просто ритуалом, а частью вашей личности, вы полюбите утро и тогда пробуждение станет для вас таким же простым и естественным, как и для меня. Конечно, нельзя сказать, что это не требует никаких усилий, но, выбравшись из постели, я сразу же ощущаю прилив энергии, предвкушая то, что ждет меня впереди. Я вас еще не убедил? Отбросьте на время сомнения и позвольте представить вам пять простых шагов, которые изменили мою жизнь. Они сделают подъем даже очень ранний, легким. Без этой стратегии я до сих пор спал бы допоздна, продолжая ненавидеть будильник. Хуже того, я и сегодня придерживался бы ограничивающего убеждения, что не принадлежу к числу жаворонков и упустил бы множество благоприятных возможностей. Трудности пробуждения Переход к раннему подъему немного напоминает занятие бегом. Вы не считаете себя его любителем, а, может, даже ненавидите его, но все равно надеваете кроссовки и неохотно выходите на улицу. Ваш вид говорит о том, что вы, судя по всему, собираетесь на пробежку. Твердо решив превозмочь, казалось бы, непреодолимое отвращение к бегу, вы шаг за шагом набираете темп, а через несколько недель регулярных тренировок вдруг понимаете «да я же стал бегуном». Если вы упорно сопротивляетесь раннему пробуждению и предпочитаете прокрастинацию, я имею в виду кнопку повтора, то, разумеется, вы пока не утренняя пташка. Но, придерживаясь простого пошагового процесса, о котором вы скоро узнаете, через несколько недель или даже дней можете ею стать. Сейчас это кажется поразительным, и вы, возможно, испытываете воодушевление и оптимизм. Но что произойдет завтра, когда сработает будильник? Что случится с вашей мотивацией, когда пронзительный сигнал вырвет вас из глубокого сна? Известно, что она в миг исчезнет без следа, уступив место доводам в пользу того, почему вставать не обязательно.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 повысить утреннюю мотивацию и нанести неожиданный удар по склонности оправдывать свое слабоволие. Это позволяют сделать описанные далее пять этапов. Каждый из них служит одной цели – повысить уровень мотивации при пробуждении, или УМП, как говорит Хэл. Утром ваш УМП может быть низким, а значит, в момент, когда зазвонит будильник, единственным вашим желанием будет снова уснуть.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 Первый шаг на пути к легкому и приятному пробуждению — запомнить раз и навсегда. Вашей первой мыслью утром, как правило, будет последнее, что вертелось в голове перед тем, как лечь спать. Готов поспорить, бывали такие вечера, когда вы не могли уснуть накануне какого-то значимого события. Это могло быть в ночь перед Рождеством или перед отъездом в долгожданный отпуск. При первом же сигнале будильника вы вскакивали с постели в счастливом возбуждении. Почему? Да потому что последняя мысль о завтрашнем утре, перед тем, как вы уснули, была исключительно позитивной. Но если перед сном в голове вертелось «О боже, мне же завтра в шесть вставать, я точно не высплюсь и буду совершенно разбитым», то первое, что при сигнале будильника придет вам в голову «Черт возьми, неужели уже шесть? Нет, я спать хочу!» Можете считать, что это самосбывающееся пророчество, и вы сами создаете свою реальность. Ваш первый шаг – каждый вечер осознанно и вдумчиво формировать позитивные ожидания в отношении следующего утра. Используйте для этого визуализацию и аффирмации. Если вам сложно подобрать слова для создания позитивного ожидания, скачайте бесплатно аффирмации «Чудесного утра» на сайте tmmbook.com. Вторая минута. Поставьте будильник как можно дальше от кровати. Если вы еще этого не сделали, перенесите будильник в дальний угол комнаты. Тогда, когда он прозвонит, вам придется встать с постели и заставить тело двигаться. Движение генерирует энергию, так что если вы уже выбрались из постели, прогнать сон будет намного легче. Когда же будильник находится рядом с кроватью, при первом его сигнале вы все еще пребываете в полусонном состоянии, и ваш ОМП очень низкий — поэтому вам гораздо труднее проснуться. Вы даже можете отключить будильник, не осознавая этого. Все мы не раз убеждали себя в том, что звонок будильника нам приснился. Поверьте, такое случается со многими. Заставляя себя выбраться из постели, чтобы отключить будильник, вы резко повышаете свой УМП. Однако по шкале от 1 до 10 он все еще может находиться где-то возле отметки 5, а значит... Вас по-прежнему клонит ко сну, и соблазн вернуться в постель довольно велик. Чтобы еще немного поднять ОМП, сделайте следующий шаг. Третья минута. Почистите зубы. Поднявшись с постели и выключив будильник, сразу отправляйтесь чистить зубы и непременно плесните на лицо пригоршню холодной или теплой воды. Вероятно, вы думаете, серьезно? Вы напоминаете мне, что нужно почистить зубы? Вот именно. Весь смысл в том, чтобы в первые несколько минут после пробуждения действовать автоматически, давая организму возможность проснуться. Эти простые действия повысят ваш ОМП еще больше. После того, как освежите полость рта, переходите к следующему шагу. Четвертая минута. Выпейте стакан воды. Очень важно каждое утро как можно быстрее восстановить водный баланс в организме. Дело в том, что после 6-8 часов сна наступает легкое обезвоживание, а это вызывает вялость. Довольно часто, когда человек чувствует усталость, в любое время дня, ему просто нужно выпить воды, а не поспать. Возьмите стакан или бутылку воды, или делайте, как я, наливайте воду накануне вечером, чтобы утром она была под рукой, и выпейте ее в комфортном для себя темпе. Это восполнит нехватку воды в организме, который он лишился за время сна. Кстати, побочным эффектом такого действия будет более здоровая и молодая кожа и нормальный вес. Согласитесь, неплохой результат от питья воды. Стакан воды поднимет ваш ОМП еще больше и подведет вас к пятому, заключительному этапу. Пятая минута. Наденьте спортивный костюм или примите душ. Как видите, пятый этап предусматривает два варианта. Первый – одеться в спортивную одежду, выйти из спальни и сразу же заняться практикой чудесного утра. Вы можете подготовить одежду перед сном, либо даже спать в ней, Да-да, вы не ослышались. Пусть это будет частью вашего ритуала отхода ко сну. Второй – сначала отправиться в душ, поскольку это отличный способ взбодриться и повысить УМП. Однако я обычно предпочитаю первый вариант, а душ принимаю после тренировки. К тому же я считаю, что вводные процедуры еще надо заслужить. Впрочем, многим людям нравится обратный порядок. Словом, выбор за вами. Что бы вы ни выбрали, К тому моменту, когда выполните все пять шагов, ваш ОМП уже будет довольно высоким, и вам не понадобится самодисциплина, чтобы приступить к утреннему ритуалу. Если бы вы попытались сделать это сразу после звонка будильника, когда УМП практически на нуле, вам было бы гораздо труднее принять верное решение. Эти пять этапов позволяют быстро набрать обороты и буквально за несколько минут прийти в боеготовность, а не чувствовать себя сонным и разбитым. Еще несколько советов. Несмотря на то, что эффективность стратегии пробуждения подтверждена опытом тысяч людей, представленные пять шагов отнюдь не единственный способ облегчить утренний подъем. Вот еще несколько способов, которые я узнал от людей, практикующих чудесное утро. Произнесите аффирмации чудесного утра перед отходом ко сну. Если вы еще не сделали этого, зайдите на сайт tmmbook.com и бесплатно скачайте аффирмации, предназначенные для повышения уровня энергии и четкого формулирования намерений. Нет более эффективного способа проснуться до звонка будильника, чем программирование разума на достижение целей. Установите таймер освещения в спальне. Один из членов сообщества «Чудесное утро» установил в спальне такой таймер. Вы можете купить его онлайн или в хозяйственном магазине. Когда будильник срабатывает, в спальне зажигается свет. Отличная идея. В темноте гораздо легче уснуть. Яркий свет посылает телу и разуму четкий сигнал, что пора проснуться. И даже если вы не пользуетесь таймером, обязательно включайте свет сразу после звонка будильника. Установите таймер включения обогревателя. Еще одна поклонница метода «Чудесное утро» говорит, что зимой программирует обогреватель в спальне так, чтобы он включался за 15 минут до подъема. Ночью в спальне прохладно, а к моменту пробуждения становится теплее, что уменьшает соблазн вернуться под одеяло. Вы можете дополнять и дорабатывать описанную пятиэтапную стратегию утреннего подъема или приспособить ее к своим нуждам. А если у вас есть полезные предложения, пожалуйста, поделитесь ими на сайте mytimmcommunity.com ⁇ сообщество ⁇ Чудесное утро ⁇ Итак, для легкого пробуждения вам всего лишь нужна эффективная, тщательно продуманная, пошаговая стратегия, позволяющая повышать ОМП по утрам. Не медлите с ее применением. Начните сегодня же вечером. Прочитайте аффирмации «Чудесного утра», чтобы создать позитивные ожидания в отношении предстоящего дня. Поставьте будильник в дальний угол спальни, а на прикроватную тумбочку стакан воды и настройтесь на выполнение завтра утром последних двух этапов. Немедленно начинайте действовать. Нет необходимости ждать подходящего момента, если вы решили что-либо изменить. Как часто вопрошает Энтони Робинс, «Когда наступит то самое время, чтобы сделать это?» Приступайте прямо сейчас. Чем раньше вы начнете, тем быстрее получите результаты, такие как повышение уровня энергии, позитивный настрой и, разумеется, улучшение в личной жизни. Шаг первый. Прямо с завтрашнего дня, на протяжении следующих 30 дней, устанавливайте будильник на полчаса-час раньше.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 Итак, с этого дня 30 дней подряд вы устанавливаете сигнал будильника на 30-60 минут раньше, чем обычно, чтобы просыпаться тогда, когда хотите, а никогда не необходимо. Пришло время начинать каждый день с чудесного утра, чтобы наконец стать тем, кто сможет вывести себя и свой бизнес на новый уровень. Чем вы будете заниматься в течение этого часа? Об этом вы узнаете из следующей главы, а пока продолжайте слушать аудиокнигу во время утреннего ритуала до тех пор, пока не изучите его полностью. Шаг второй Присоединитесь к сообществу «Чудесное утро» на сайте mytmmcommunity.com, чтобы общаться с более чем 50 тысячами единомышленников-жаворонков и получать от них поддержку. Многие из них добились значительных успехов, практикуя этот метод. Шаг третий. Найдите партнера для отчета. Предложите кому-нибудь супругу, другу, родственнику, коллеге или единомышленнику из сообщества «Чудесное утро» присоединиться к вам на этом пути и отчитывайтесь друг перед другом до тех пор, пока «Чудесное утро» не станет вашей привычкой на всю жизнь. А теперь... Перейдем к шести эффективнейшим, проверенным временем, практикам личностного развития, известным как спасательные круги. Портрет предпринимателя. J.J. Virgin. Владелеца компании J.J. Virgin Associates и Mindshare Collaborative. Достижения в бизнесе. Свою книгу, ставшую бестселлером по версии «Нью-Йорк Таймс», Джей Джей готовила к публикации в отделении интенсивной терапии, где находился ее сын, оказавшийся в коме после автомобильной аварии. Она участвовала в таких телевизионных передачах, как «Шоу доктора Фила», «Шоу доктора Оза», «Врачи», «Сегодня», «Доступ в Голливуд», «Шоу Рэйчел Рэй», а также в двух успешных проектах на общественном телевидении и других программах на каналах TLC и Food Network. JJ организатор и ведущая крупнейшего мероприятия для предпринимателей в области здравоохранения. JJ Virgin Associates трижды входила в список журнала Inc. 500 быстрорастущих частных компаний США, а JJ стала автором четырех бестселлеров по версии Нью-Йорк Таймс. Она официальный представитель бренда nutri Лин» и ведущая телевизионной программы, рекламирующей блендер NutriBulletin. В этом же качестве она представляет продукты Emergency, So Delicious, Dairy Free и Subway. Утренний ритуал. Чудесное утро, Джей Джей, начинается накануне вечером. Она просматривает список дел на следующий день и перед сном составляет план. Джей Джей спит 8-9 часов, поэтому ложится до 22.00. Просыпается она около половины седьмого утра без будильника, чистит зубы, пьет кофе, Черный кофе, приготовленный из самых качественных кофейных зерен, и принимает пищевые добавки. После этого Джей Джей достает свой журнал «Задач», в котором как можно четче описывает цели, как краткосрочные, так и долгосрочные, и позитивные мысли о двух своих сыновьях. Далее она пишет, как хочет провести предстоящий день или неделю, и кому или чему, и за что благодарна. По мнению Джей Джей, именно эта практика помогла ей справиться с шоком от аварии, в которую попал ее сын, и его пребывание в больнице. Самый большой прилив творческой энергии Джей Джей ощущает по утрам, поэтому в это время она проводит мозговой штурм, разрабатывает маркетинговые планы, делает наброски для книг и программ, решает сложные задачи. По ее словам, это самое ценное, что она делает для своего бизнеса. Затем Джей Джей готовит утренний коктейль. Она пьет на завтрак протеиновые коктейли более 20 лет. Ее любимые ингредиенты – протеиновый порошок, ореховое молоко, авокадо, шпинат и клетчатка. И, наконец, Джей Джей принимает душ, одевается и с новыми силами продолжает день.